Оксфорд, февраль 1943 год. Глава 1. Звон колоколов плывет над готическими башенками, окруженными столетними деревьями, над старинными зданиями колледжей, над газонами, окаймленными гималайскими кипарисами и рододендронами. Поброд-стрит и хай-стрит снуют автомобили и автобусы, Над зелеными лугами, окружающими городок, пролетают самолеты, но темп жизни, в общем, остался таким же, каким был 10 веков тому назад. Здесь все подвластно обычаям и традициям. Профессора облачены в традиционные одеяния, красные и черные мантии, студенты только в черные. На тех и других традиционные головные уборы, квадратные шапочки с кисточками. Согласно традиции, Профессора и студенческие старосты могут ходить по траве на территории колледжа, и больше никто не имеет права. Один из колледжей носит имя библейской грешницы Магдалины, но в силу традиции ее именуют не так, как во всей Англии, а по-особому – Молдлин. Традиции запрещают студенткам учиться вместе с мужчинами. Для студенток учреждены отдельные колледжи. В аудиториях стоят прокопченные временем кафедры, похожие на аналои, а стены увешаны портретами бывших питомцев колледжей, классиков литературы, ученых, обогативших мировую науку и наиболее прославленных премьер-министров. Война, в общем, мало отразилась на этом городке, но кое-что было заметно, стало меньше студентов и автомобилей и стало больше студенток и велосипедов. Захерел рынок на улице Корнмаркет. По вечерам холлы отеля Рандольф заполнялись военными. А на полях около речек Айзис и Черуэлл появились столбы, соединяющие колючей проволокой. Грозное предупреждение вражеским самолетам, если вздумают приземлиться. Война отразилась и на некоторых профессорах, и в частности на профессоре-историке Джошуа Шаттлбюри. Он занимался теперь делами, имевшими очень отдаленное отношение к наукам. В его уютной холостяцкой квартире при колледже, на втором этаже увитого плющом дома, теперь помещался филиал одного учреждения. Штат филиала состоял из нескольких бывших учеников профессора. Они были призваны на военную службу, но не носили военной формы. В числе их были Эймс и Пимброк, недавно прибывшие из Испании. Причины филиала выполняли довольно оригинальную работу, выискивали из истории разных стран такие факты, которые могли быть использованы для придумывания различных хитростей. И так как люди с древнейших времен следили друг за другом и надували друг друга, в истории всех стран можно было найти много фактов, подходящих для филиала, возглавляемого профессором Джошуа Шаттлбюри. В квартире профессора функционировал филиал учреждения, именуемого администрацией особых операций.